Глава четвертая. «Этого просто не может быть!» Я всматривалась в экран, дорезив в глазах. Где-то в районе затылка билось сердце, а во рту пересохло. «Этого не может быть!» Молчание и скептически поднятая бровь мужа вызвали во мне волну раздражения. «Дима, ты что, серьезно думаешь, что такое возможно?» Зревела я, отшвыривая телефон на диван. «Ищешь повод от меня отделаться?» «Так не выйдет, дорогой. В нашем контракте, на котором ты, между прочим, сам настоял, все прописано до мелочей. Все, что мы заработали, я заработал». Аня. В ледяном тоне проскользнули нотки ярости. Дима мгновенно изменился в лице, превратившись из моего любимого мужа в юриста, Который защищает подсудимого в суде. Ты в этом доме ни на что не заработала. Твой максимум ребенок, что спит сейчас в спальне, и тот не мой. В нашем договоре черным по белому прописано: Что будет, если кто-то из супругов изменит? У меня даже доказательства есть ДНК тест. Что уж может быть точнее? У меня тоже есть. «У тебя ничего нет», — рявкнул мужчина, возвышаясь надо мной, как скала. «На твоей фотографии вообще непонятно, кто изображен. Ты ничего не докажешь, поэтому я рекомендую не тратить деньги на правозащитников и тихо уползти в свою дыру, откуда ты вылезла». «Как ты смеешь так со мной разговаривать? Тест твой, фальшивка!» Ты специально поделал результаты, чтобы заменить меня на сестренку помоложе, верно? Я засужу тебя, Давыдов, найму независимую экспертизу и заберу тебя все, что нам с сыном полагается. Ты понял? Я раз пальцем мужчину в грудь, я обошла его по дуге и отправилась наверх, за Тёмкой. Я знала, что наш разговор может завернуть не туда, поэтому подготовилась заранее. Сумка с вещами была собрана и уже лежала в багажнике машины, которую я заблаговременно выгнала и поставила за угол, чтобы точно не задержаться на территории дома в попытках уехать. Осталось взять с собой ребенка и уйти. Уйти отсюда навсегда, чтобы не видеть больше предателя, изменника и высокомерную тварь. Не позволю вытирать об меня ноги. Надо же, в желании пригреть эту сучку — Он создал все условия, даже не поскупился на липовый тест ДНК. Ну ничего, это еще аукнется, я уверена. Сынок сладко спал в кроватке, и будить его было совершенным кощунством, но выхода у меня не было. Осторожно подхватила обмякшее тельце ребенка и прижала к себе, плотно зафиксировав второй рукой. Тёмка даже нос не поднял. Настолько сильно, видимо, отходил от высокой температуры. Мне удалось сбить ее полностью только к вечеру. И сейчас, ясное дело, малыш спал. За мной по пятам никто не шел, пока я спускалась. Никто не наблюдал. И пока я двигалась к выходу, на ходу роняя крупные слезы, меня никто не останавливал. Чуткий материнский слух, натренированный бесконечными прослушиваниями за ребенком, уловил еле слышный разговор. «Что конкретно говорил Дима? Я не расслышала. Да мне оно было и не надо». Лишь в самом конце до моего слуха донеслось. Я с тобой еще не закончил. Стремительно, покинув территорию дома, я добежала до машины, усадила сына в детское кресло и поспешно уехала подальше отсюда, от места, которое еще утром было мне домом, где совсем недавно строились планы, были мечты о дочке и море всей семьей. Дорога до Ленки была не близкая, поэтому я утерла злые слезы и сосредоточилась на дороге. Подруге я заранее отправила сообщение, поэтому, когда я въехала в знакомый с детства двор, даже не удивилась, когда увидела ее стоящую подъезда. Когда вещи были занесены, а Темка сладко сопел уже в другой кровати, даже не заметив, что он переместился из дома в гости, мы с Ленкой сидели на кухне и банально молчали. Подруга понимала, что говорить сейчас просто нечего, Сам факт, что я ушла от мужа, уже заслуживал внимания, ведь большая часть наших общих подруг на такое не решались. Правда, от этого легче не становилось. Сердце болело от предательства. Моя сестра, мой любимый муж. За что? Что я в этой жизни сделала не так, что на мою долю выпало такое? У меня даже истерики не было. Слезы градом лились и слез, а я продолжала смотреть в окно, забывая даже моргать. Мое слишком разбитое воображение рисовало нашу супружескую спальню, нашу кровать, застеленную белоснежными простынями, мужа, который, как всегда, прекрасен, и... Ее, женщину, что разбила всю мою жизнь, мерзавку, что сунула свой нос в мою семью. Он же позволил. Я не могла поверить, что все это происходит со мной. Никак не укладывалось в голове. «Что планируешь дальше делать?» Лена налила мне очередную чашку зеленого чая, и я вздрогнула от неожиданного вопроса. «Найду работу, наверное. Надо же чем-то оплачивать адвокатов и кормить сына». «Ты что, вот так просто все оставишь?» «А что я должна сделать?» — с горечью произнесла я. «Я действительно ничего не могла. Моя мама ни за что не поверит, что нежный ангелок Алиночка смогла бы сделать такое». Как сейчас слышу в ушах мамину коризненный тон, что, мол, не выдумывай, девочку просто неверно поняли. А отчим? У него вообще сердце слабое. Он перенес уже два микроинсульта. Такое потрясение может стать для него последним. Говорить родственникам я не собиралась, во всяком случае, до тех пор, пока не придумаю, что делать дальше. Кое-какие сбережения у меня были, но этого хватит максимум на 3-4 месяца жизни. Надо было искать работу. Внезапно на столе зажужжал мой мобильный, на экране высветился неизвестный номер, которых я обычно никогда не беру, но сейчас будто изнутри что-то подтолкнуло, и палец сам потянулся к зеленой кнопке. «Слушай», — прошептала я, не желая разбудить сына. «Привет, сестренка. ну как ты там?» «Ты еще смеешь мне звонить?» Первым желанием было швырнуть телефон в стену, будто он ядовитая змея. Мегкий смех Алины в ответ, и у меня практически свело челюсть от ярости. Твое время вышло, детка! с наигранным сожалением проговорила девушка. Теперь мой черед, а ты лучше уйди с дороги, иначе мне придется сделать тебе еще хуже. И еще мой тебе совет: не траться на суды с Димочкой, тебе все равно ничего не достанется. Займись лучше анализом своей жизни. От кого-то же ты родила ребенка, правда? Я не изменяла своему мужу. «Тест ДНК говорит об обратном, малышка!» Протянула сестра и засмеялась в голос. «Чао, крошка! Удачи в новой жизни! Мне с моим Димочкой, а тебе с половой тряпкой, потому что мыть полы — единственное, на что ты способна!» В следующий мгновенно в стену все же полетел телефон, разлетаясь на множество мелких кусочков. «Ненавижу!» Я должна отомстить этой твари за все, что она сделала. «Ну, держись, сестренка. Я отплачу тебе сполна за все.